Глава сорок Там обнаружилось четверо мужчин, включая юного Джозефа и мистера Пембертона. У всех рукава были закаты до локтей. Один сидел поодаль, с рукой, повернутой под неестественным углом. Солома на полу промокла. Кобыла закричала и яростно рванулась в сторону. Джозеф и конюх, который держал поводья, Резко вскрикнули и отшатнулись, стараясь не дать себя затоптать. «Скажите на милость! Что вы тут делаете, мисс Тиммонс?» Мистер Пембертон стоял позади лошади, чей хвост был перекинут ему через плечо. Руки его по локоть оказались перепачканы в крови. «Я не в силах была отвести взгляд». «Я? Что вы?» — начала я. Пембертон раздраженно вздохнул. «Мы помогаем кобыле разрешиться от бремени, и если вы не знаете, как облегчить страдания несчастного животного, посидите молча в углу. И ради всего святого положите топор». Кобыла снова сильно содрогнулась, и обо мне мгновенно позабыли, вернувшись к делу. Я замерла на месте, топор незамеченным выскользнул у меня из руки. Лошадь попятилась, едва не придавив мистера Пембертона своим весом. «Держите ее!» крикнул хозяин Сомерсета. Она закатила глаза, так что видны были лишь белки. «Мы потеряем ее, как и предыдущую!» — прохрипел Джозеф. «И то верно, милорд!» — поддержал один из конюхов. «Она уже час в муках! Не лучше ли избавить бедную животину от страданий?» Он кивнул на стену, и я увидела, что смотрит конюх на винтовку с длинным стволом, висевшую там. «Позови вы меня раньше на помощь, не пришлось бы об этом думать!» — огрызнулся мистер Пембертон. Он подался вперед, и руки его исчезли внутри кобылы. «Поймал задние ноги!» — прорычал он. Черт, Одна выскользнула!» «Задом идет, побледнел Джозеф. «Это ее прикончит!» Сапоги мистера Пембертона забрызгала жидкость, но его это ничуть не обеспокоило. «Давай, девочка!» — выдавил он, стиснув зубы. «Потушься-ка еще. Кобыла покачнулась, а потом упала, отчего все мужчины разбежались, кроме мистера Пембертона. Тот мигом опустился на колени позади нее, выкрикивая приказы. Джозеф тут же принес свежее сено и подложил ей под бока. Лишь тяжелые вздохи лошади нарушали тишину. «Может, уж пора, милорд», предложил один из конюхов. «Нет, нельзя сдаваться», запыхавшись, выпалил мистер Пембертон. Поди сюда, Маршин, ты мне нужен». Тот покачал головой и попятился. «Да она же безумела. Нет уж, не желаю, чтобы она и мне руку сломала!» Мужчина, что сидел в стороне, поморщился. «Сейчас не время терять голову!» Хозяин Сомерсета обвел их по очереди взглядом. Все они понорились. Тогда он посмотрел на меня. «Мисс Тиммонс!» «Прошу прощения!» — удивилась я. «Возьмите ту длинную тряпку и идите сюда!» Говорил он решительно, но в голосе угадывалась отчаянная мольба. Когда я не пошевелилась, он добавил, «Да взгляните же на кобылу! Если мы сейчас остановимся, Маршану придется ее пристрелить, а мы еще можем дать шанс же ребенку его матери». И тут будто что-то странное шевельнулось у меня в груди. Я представила свою мать с младенцем в животе, идущую к Темзи в тот роковой день. «Мисс Тимонс, пожалуйста!» Взглядом он упрашивал меня. «Иначе погибнут оба». Я взяла тряпку и подошла к нему, присев рядом, плечом к плечу, позади лошади. Он повернул руку и потянул. Медленно показались задние ножки жеребенка, покрытые серебристой пленкой. «Оберните тряпкой оба копыта», — объяснил мистер Пембертон. Дрожащими руками я сделала, как он велел. «Хорошо. Теперь возьмите за концы и не отпускайте». Я просуну руку глубже и снова потяну. «Держите очень крепко, но не дергайте, пока я не скажу». Он посмотрел на меня своими голубыми глазами, приказывая набраться храбрости. Во рту тут же пересохло. Я не могла выдавить ни слова, лишь кивнула и схватилась покрепче. «Что ж, хорошо». По его щеке пробежала капля пота. Выругавшись, он откинулся назад и потянул. Жилы у него на руках напряглись. Наступила короткая передышка. Ножки вышли еще, и даже показалась спинка. Потоком хлынули воды, и жеребенок выскользнул целиком. Мы отпрянули, а кобыла подняла голову. Мистер Пембертон надорвал оболочку, и показался нос жеребенка. Хозяин Сомерсета взял трепицу и с нажимом обтер ему морду. Новорожденный наконец тихо фыркнул, и все разразились счастливым смехом. Вместо напряжения в воздухе разлилось радостное настроение. «Поздравляю», — с улыбкой сказал мне мистер Пембертон. «Это девочка». Конюхи быстро убрали помещение и принесли свежее сено. Мистер Пембертон ходил вокруг пары лошадей, бережно направляя мать к новорожденной кобылке. «Я же была не прочь оказаться в стороне от происходящего». Руки все еще дрожали. Под приглушённым светом фонарей конюшни мать и дочь прильнули друг к другу. Мистер Пембертон вымылся у насоса в углу, и ему пришлось раздеться до пояса, чтобы оттереть руки и плечи. Я осмотрела, как по его спине стекают капли воды, очерчивая мускулы. Признаюсь, его вид без рубашки сильно отвлекал. Я уселась на бочку, наслаждаясь зрелищем. Подошел Джозеф, вновь с приветливой улыбкой на губах. «Хорошая работа», — сказал он. «Ничего подобного прежде не видела», — отозвалась я, все еще находясь под впечатлением. «А ты сколько раз помогал в родах?» Покраснев, он растолкал солому носком сапога. «Только второй раз, мисс. Но сейчас все прошло куда как лучше. Первая ты кобыла не выжило. Такая беда. Милор тогда тоже помогал». Мистер Пембертон надел чистую рубашку, которую ему одолжил конюх. Вид у него в такой простой одежде был завораживающий. «А ты молодец, Джозеф!» — похвалил он. «Когда-нибудь из тебя выйдет превосходный старший конюх!» Джозеф в ответ на лесть слабо кивнул, делая вид, будто та не произвела на него впечатления. Но было понятно, что комплимент парень оценил. Затем он снова отошел к остальным конюхам. «Мистер Пембертон присел на край бочки рядом со мной». «Конюхи удивляются, что вы не упали в обморок от вида крови», — сказал он. «Кое-кто тут у нас распрощался с обедом от одного только запаха». «Нет, со мной такого бы не произошло», — возразила я. «В конце концов, мне удалось овладеть искусством прятать во рту эктоплазму. Кроме того, вы раздавали столько приказов, вряд ли у меня бы нашлась хоть минутка вспомнить о своем самочувствии». Он обдумал это, и лицо его приняло серьезное выражение. Полагаю, для вас это новый опыт. Вы удивитесь, однако появление на свет жеребёнка новый опыт для большинства, — засмеялась я. Я имел в виду рождение, а не смерть. Задумчивость в его голосе меня удивила. Я не нашлась с ответом и, выждав, немного спросила. — А когда последний раз вы помогали кобыле жеребиться? Это случилось перед свадьбой? — Да, — с осторожностью ответил он. Если точнее, за несколько ночей до свадьбы. Это было так ужасно. Я припомнила рассказ Флоры. «Вы долго боролись за лошадь? Провели в конюшнях всю ночь?» Услышав мой вопрос, он нахмурился, так что я быстро добавила. «Представить не могу, как это было ужасно для всех, кто там присутствовал». «Верно», — подтвердил мистер Пембертон. «Но лошадь хотя бы недолго мучилась». К полуночи все уже было кончено. Помню, я пытался пробраться назад в замок незаметно. Не хотел, чтобы показалось, будто я уже по-хозяйски расхаживаю по Сомерсуту и конюшням. Он провел рукой по волосам. Его голос стал тихим, более мрачным. Возможно, я не разбираюсь в положении в обществе и титулах, но в лошадях я дока и не мог не попытаться предотвратить трагедию. Кажется, я до смерти перепугал горничную. Знаю, такого не ожидали от человека, который должен был взять на себя управление Сомерсет-парком. Меня захлестнула волна облегчения, и тиски, что сжимали сердце, ослабли. Не сомневаюсь, зная Флора правду, она не стала бы его бояться. И все же оставался один тревожный вопрос, который требовалось прояснить. «В ту ночь, когда вы нашли меня на лестнице и отвели к себе в комнату, я видела портрет всадницы, Фразу я намеренно оставила незавершённой. «Это моя мать», — ответил мистер Пембертон с необычным восхищением в голосе. «Всеми делами занимался отец, но именно она привила мне понимание, что важно находить путь к душе лошади». Во взгляде его мелькнула печаль. «Она умерла, когда мне было 10 лет, после чего в моем отце тоже что-то умерло. Он очень сильно изменился после ее смерти». Плечи его поникли. Словно на них легло время воспоминаний обо всех утратах. Кобыла тихо заржала, подзывая жеребёнка, что смягчило мрачность этой минуты. Лицо мистера Пембертона тут же просветлело. «Вот почему я так люблю конюшни», — сказал он. «Езда верхом напоминает мне о матери». «Но разве эти воспоминания вас не печалят?» — спросила я. «Да, но они к тому же дарят утешение. Когда мне хочется почувствовать себя ближе к ней», Я делаю то, что она больше всего любила, отправляюсь на прогулку верхом. Тогда она будто бы рядом. Я молчала. Это так отличалось от слов маман одно лишь сулит любовь, разбитое сердце. Идея любви после смерти была занимательна. Я рассудила, что именно так ощущается горе, если не испытываешь чувства вины. Джозеф негромко засмеялся. Малышка на ножке встает. «Ох, ну разве она не красавица?» Я была вынуждена согласиться. Маленькая кобылка оказалась просто великолепна. «Нужно ее как-то назвать», — предложил Джозеф. Прозвучало несколько имен, но ни одно не нашло всеобщего одобрения. Мистер Пембертон подтолкнул меня локтем. «Эта честь принадлежит вам, мисс Тиммонс. Благодаря вам она здесь целая и невредимая». Стройной лошадки с густой черной гривой могло подойти лишь одно имя. «Эсмеральда», — заявила я. «Значит, Эсмеральда», — улыбнулся он. Язык так изудел рассказать ему о подземелье, но стоило подумать об этом всерьез, как я начала сомневаться. На самом ли деле я видела там человеческую кость? Было так темно?» Возможно, лучше просто забыть это ужасное воспоминание, словно кошмарный сон. Еще час мы любовались на спящих мать и новорожденную, а потом мистер Пембертон снял с крючка свой длинный плащ и жестом пригласил меня встать. Боюсь возвращаться, придется пешком. Как только у кобыла начались роды, остальных лошадей выпустили на пастбище, а вы для прогулки по морозу не одеты. Я было хотела ему напомнить, что вообще-то прибежала сюда из особняка в одном платье, но мистер Пембертон набросил свой плащ мне на плечи. Я молча с этим смирилась. Небо озарили первые лучи рассвета. Я просунула руки в рукава плаща и застегнула его до подбородка. Спрятав нос под воротник, я втянула запах мыла и свежего воздуха. Джозеф коснулся козырька кепки. «Приходите, коли захочется повидать эсмиральду, мисс». Мы с мистером Пембертоном молча шли по лесной тропинке, но тишина не была неуютной. Птицы пели нам серенады, а мы шагали в ногу. Всякий раз, как наши руки почти соприкасались, я это остро чувствовала. Загадочный мистер Пембертон с каждым днем раскрывался все больше. И чем больше я узнавала, тем больше он мне нравился. Оставалось выяснить один безотлагательный вопрос — Придется говорить очень деликатно и некоторым образом туманно. Выйдя из-под сени деревьев, мы увидели, как солнце поднимается выше, и остановились полюбоваться открывающимся видом. Стоило лучам тронуть покрытую инеем поляну, вся земля заискрилась, точно усыпанная драгоценностями. Я почти представила, каково это — быть королевой или, по меньшей мере, влиятельной персоной. В свете утра Сомерсет-парк был великолепен. Словно прочитав мои мысли, мистер Пембертон сказал. «Жаль, что вы не ездите верхом. Это и впрямь лучший способ полюбоваться местностью. Но с чего вы взяли, что я не езжу верхом?» Я думала, что в ответ он посмеется, а он уставился на дорогу, что вела к деревне, и произнес: «С нетерпением жду дня, когда смогу уехать отсюда, по этой дороге, навсегда. Уехать вы можете когда угодно». Хозяин Сомерсета покачал головой. Хоть смерть и уничтожила наше содрое будущее, но она не в силах стереть моих перед ней обязательств. Незримая тяжесть будто легла мне на плечи. Тот час после рождения Смиральды в конюшне и прогулка через лес казались теперь сном. Он начинал становиться мне не безразличен, И пусть человек, его положение в обществе никогда бы не обратил внимания на такую особу, как я, сердце все равно хотело знать». К черту деликатность. Я должна была задать ему вопрос, прежде чем мы проведем еще какое-то время вместе. Вы по-прежнему ее любите? спросила я. Мистер Пембертон нахмурился, сведя брови в линию. Не знаю, что и сказать вам, отозвался он. Я затаила дыхание, уже жалея, что вообще об этом заговорила. Времени почти не оставалось, продолжил мистер Пембертон. Однако у нас было заключено соглашение. Когда я получил от мистера Локхарта письмо о Сомерсет-парке и моей с ним связи, я сразу понял, что мой долг — стать его попечителем. А потом Одра приняла мое предложение. Ей тоже предстояло сыграть свою роль. Не могу отвечать за нее, но вряд ли было бы вопиющей несправедливостью предположить, что она относилась к нашему соглашению так же, как я. Я не сводила с него взгляда. Ведь он все еще не отрёкся от своей любви к ней. Его голос стал мягче, но в то же время решительнее. «Вот почему я не знаю, что ответить на ваш вопрос, мисс Стиммонс. Я никогда и не был в неё влюблён». В груди у меня что-то затрепетало. Разумеется, это вряд ли изменит наши отношения, и все же на меня мгновенно нахлынуло неподдельное облегчение — Я потупилась, рассматривая свои ботинки и боясь, что выдам себя улыбкой. «Вы просили ее руки, поскольку должны были это сделать», — уточнила я. «Я был бы полным болваном, если бы отказался от Сомерсета. А раз уж ко мне должен был перейти графский титул, то, конечно же, следовало подумать и о наследниках. Соглашение устраивало нас обоих». Мистер Пемпертон пожал плечами. «Это было просто разумное решение». «Как практично?» — кивнула я. «А кто-нибудь более романтичный назвал бы это судьбой?» Когда ответа не последовало немедленно, я подняла взгляд. Мистер Пембертон закусил губу, скрывая усмешку. «Судьба не существует сама по себе. Мы сами формируем ее своим отношением к миру. Я мог бы уклониться от ответственности и отказаться от титула графа Чедвика. Возьмем, к примеру, вас». «Вот вы в моем плаще помогали кобыле жеребица. Ваш ли собственный выбор к этому привел или независящее от вас события? Поднялся ветер, взметнув золотистые пряди у виска мистера Пембертона. Я вспомнила о пророчестве гадалки. «Я принимаю решение только из соображений самосохранения», — отозвалась я. «Да и вообще...» «Разве не тягостно думать, что все наши желания и усилия имеют ничтожную ценность в сравнении с чьим-то великим замыслом? Но, возможно, принимая решение, мы сами определяем свою судьбу». «Даже если вы самый невезучий человек на свете?» — спросила я. «Особенно в этом случае». Теперь я уже не скрывала улыбку. «Сдается мне тревожиться о судьбе роскошь, что отведена лишь тем, у кого слишком много свободного времени». В голубых глазах мелькнула искра. «Весьма справедливое замечание, которым можно окончить наш спор», — сказал он. «Засчитываю этот аргумент в вашу пользу». Он последний раз бросил взгляд на дорогу, что вела к деревне, и мы продолжили путь к его великолепному дому. «Благодарю», — отозвалась я, — «что позволили мне присутствовать в природах. Вы были правы. Всю жизнь меня окружали печали смерть». От этого утомляешься и замыкаешься в себе. И пусть в конюшне было потрачено столько сил, в конце на душе стало легко. Порой я думаю, что все эти смерти ослабляют дух. По крайней мере, мой слабеет. Не знаю, отчего я выпалила это признание, но уже пожалела, что не промолчала. Я будто все испортила. Тогда мистер Пембертон сказал... Слабое, последнее слово, которое пришло бы мне на ум, вздумаю я вас описать, мисс Тиммонс. Смерть делает людей беспомощными, но не вас. Если вы и ощущаете некую слабость, это от того, что несете в себе горе других. Это бремя и делает вас сильной. Его похвала пробрала меня до мозга костей. Я и забыла, как гордилась работой маман. Он остановился и потянулся к моему локтю. Мы ступили на путь, о котором я и не помышляла прежде. «Спасибо», — ответила я. Вряд ли кто-нибудь выражал это столь изящным образом. «Не стоит хвалить мой выбор слов», — возразил он. «Я лишь произнес вслух то, что считаю правдой». Я не знала, как описать происходящее, когда воздух густеет, а сердце будто бьется в горле. Столь легко было представить, как мы с ним вдвоем уходим по дороге на Рэндейл. столь легко забыть, чье место я занимаю, и причину, по которой вообще оказалась в Сомерсет-парке. Я промолчала, и он через некоторое время произнес. «Идемте. Я и без того вас надолго задержал». И направился к черному ходу. В душе и на уме у меня все перепуталось. Ощущение надежности, что от него исходило, казалось таким неподдельным, но я понимала, это только мимолетная видимость. Я вновь услышала голос маман. «Одно лишь сулит любовь, разбитое сердце».